Значит, про расклад Киевского креста, да, вообще. Значит, смотрите, какая штука интересная получается. Значит, когда вы делаете, или если вы делаете расклад кейского креста клиенту, понятно, что, в общем-то, за счет его сложности, да, это не самый первый инструмент, который мы выбираем во время общения. Вот, но при этом этот расклад помогает понять, в чем основная причина каких-то траблов да, у клиента в его жизненной ситуации. Понятно, нет, ну, траблов, проблем. Потому да, что он таким образом будет показывать центральную зону, в которой эти проблемы, соответственно, да, там к ну, эскалации да, приходят, усиливаются. Да? Вот. Уже можете идти, если хотите. Хорошо. Окей. Представляете, так выглядит странно тут сидя, честно говоря. Вот, хорошо. Значит, а, имейте в виду, что вот а, плохой таролог читает Кельтский крест где-то в районе 20 минут. Хороший таролог читает кельский крест в районе часа. Значит, а, профессиональный таролог, который заряжает вашу колоду ученикам, Читает Кельский крест минут 15. По той причине, что мне вам не надо объяснять: Вот Пентакли привернутую, да, там, я не знаю, шута, дурака и прочего. То есть мне достаточно да, чуть-чуть просто преломить эту ситуацию, сказать это другими словами, так что вы поняли. Но мне не надо лезть в глубину. Понимаете, нет? А так, Кельский крест, вы зачем будете его гадать, если будете клиенту, а не себе? Для того, чтобы, соответственно, для того, чтобы, соответственно, увидеть основную проблему клиента. Зачем? Посмотрел, забыл? Нет. Для того, чтобы дать клиенту рекомендации. Вот. И для того, чтобы дать клиенту рекомендации, его надо познакомить с основными мотивами этого кельтского креста и, соответственно, да, разъяснить ему хотя бы на каком-то уровне суть тех карт, которые там выходят. Понятно? Поэтому, соответственно, получается, что прочтение Киевского креста, ну, в течение часа это нормально. Если коротко вы его зачитали, это значит, что вы зачитали его галопом по Европам, вам все понятно, а вот клиенту не факт. Даже если он нервно кивает. вот, поэтому, в общем, будьте внимательны. Мы потеряли дриаду. Вот, значит... Ясненько. Вот, был вопрос какой-то или ты просто так не было? Хорошо. Значит, ну что, мы с вами в следующий раз увидимся в четверг. У меня такое ощущение, что на сегодня достаточно. Вот. Что? Тебе тоже достаточно? Окей. Значит, а на следующем занятии будем с вами изучать семь тел. То, как тащится лучи миссии. Да, и, в общем, как это работает вообще. То есть до следующего занятия, пожалуйста, лучи миссии не тащим. Что можно поделать сейчас? Пожалуйста, я бы хотела, чтобы за это время, с понедельника до четверга, вы на заряженной колоде посмотрели, что объединяет с каким-то человеком вас, как воспринимает ситуацию с вами этот человек, Да? И сделали по возможности один расклад рекомендаций. Что рекомендуете предпринять для того, чтобы то-то и то-то стало более конструктивно. Значит, зачем для того, чтобы вы посмотрели, как это работает на заряженной колоде, и плюс к этому для того, чтобы у вас появились какие-то вопросы. Понятно? Вот, а так колод эксплуатируйте. Вот, целую крепко ваша репка. А, вопрос? Да, стоп. Я хочу на одного человека, ну, можно только раз в месяц. Да. А вообще, раз в месяц. Ради Бога. Значит, является... итак, смотрите. Расклад киевского креста на одного человека делается не чаще, чем раз в месяц. Можно ли больше, чем через месяц? Можно. А, соответственно, это вопрос не количества... со мной одновременно? Это вопрос не количества киевских крестов, сделанных на колоде. Это вопрос не таролога, это вопрос именно клиента. Я вот, в принципе, за неделю сделаю эти кельские крестов, ну, не знаю, там штук 20, наверное, так? Да? Ну и что? Понимаешь, да? Но при этом в том случае, если Дриада попросит меня сделать ей еще кельские кресты, скажу, через месяц, пожалуйста. Понятно? Поэтому, пожалуйста, не путайте здесь. Это не вопрос таролога, это вопрос клиента. Окей. Все. Телами, когда есть рекомендации, да, 20 недель. А соответственно семью телами об этом будут говорить на следующем занятии.